«За высокими материями легко забыть о куске хлеба». «И о наших исконных интересах», — вновь вступил в разговор Урбек. «Долг великого дома заключается в защите вассальных семей. Это все знают. Но что мы видим? Чуды безнаказанно грабят». «Насколько я знаю, вас никто не грабил». «Ворвались на мой склад», — Кумар принялся торопливо перечислять свалившееся на него несчастье. «Устроили стрельбу, сорвали работу, прострелили стены».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 В кабинете повисла напряженная тишина. Недавно я услышал занимательное высказывание, задумчиво произнес комиссар. Естественный отбор есть результат борьбы ума с глупостью. И посмотрел на хамзи. Впоследствии, когда Биджары спрашивали, что его побудило задать, этот идиотский вопрос, он невразумительно мямлил, вздыхал и разводил руками. Но в тот момент это показалось ему неплохой идеей. — А почему вы спрашиваете? Голос комиссара прозвучал очень-очень мягко. Хамзи побледнел. Остальные шасы отводили взгляды с таким старанием, что Урбек едва не свалился со стула. — Где-то услышал. — У вас хороший слух. С прежней доброжелательностью констатировал Сантьяго. — Не жалуюсь.